Рассказ второй. Погоня. Крепкими мужами называли скьольда купца из долины, и двоих его сыновей не зря называли. слабой руке не совладать бы с таким большим и богатым двором, как жилище купца. И это стало особенно заметно после гибели скьольдунгов и самого скьольда. Люди рассказывали, всем троим пришла смерть от рук свана рыжего мстившего купцу за какое-то давнее дело. У отчаянного викинга будто бы хватило дерзости в одиночку явиться к Скьёльду во двор, и когда тот вышел навстречу, сказать ему вместо приветствия «Защищайся, купец!». Скьёльд же был тогда вовсе не стар годами, и притом крепо, как ясеневое копье. Люди не зря дали ему еще одно прозвище «Драчун». Однако сван уложил драчуна чуть не первым ударом. Вытер меч и пошел себе не торопясь за ворота, бросив на прощание. Есть, брат, у орма со шрамом. Так и ушел. Много было свидетелей, но никто не посмел его остановить. Чтобы преградить пусть такому свану, надобно на самому родиться в море на боевом корабле. А сыновья с юльда были далеко, на охоте. Они вернулись на другое утро и сразу пустились в погоню. Люди рассказывали, они даже настигли викинга. Но мало что нашли, кроме своей смерти. Сван разделался с обоями и спустился к морю со скал Арнер Бреки, считавшихся неприступными, и вплавь переправился на острова к своему кораблю. Этому второму подвигу свидетель был один — раб-пастушонок Арни Ингунерсон. От него и узнали. Впрочем, мальчишка был неразговорчив и скуп на слова. И его скоро перестали расспрашивать. Посиди, как он, по полгода со стадом в горах. Вовсе разучишься говорить. Да и что он понимает в сражениях. Ему лишь бы никто не тронул коров. С тех пор минуло три зимы. Эпизод первый. Это было его шестое лето на верхних лугах. Весной родичи Скьольда окончательно поняли, что не сумеют удержать наследной земли. Горько было прощаться с древним гнездом, но. Ничего не поделаешь, пришлось. Свершили скейтинг, передали из полы в полу горсть земли, взятой из-под хозяйского места. Рабы остались у новых владельцев, кто захотел. Кто не захотел, достались другим. Фридли и хозяин арни, купил сразу троих. Парня по имени Хавль девчонку Турит и ее старого деда, знавшего хорошие травы. Широкоплечий Хаваль, ровесник Арни, достался Фридлиеву дешево. Родичи Скйольда почему-то много не запросили. Дед Травник обошелся в три марки серебра, целое сокровище. Но люди говорили, он того стоил. А Турит не нужна была вовсе, но упрямый старик ни нипочем не хотел покидать внучку, пришлось взять ее фридлиф мог себе это позволить, недаром его звали Фитюнгом-богатеем. Арни, конечно, видал раньше и Турит, и Хаваля, все-таки соседи, однако дружить не дружил. Теперь он невольно приглядывался к новичкам и заметил, что Турит вовсе не рада была жить с Хавалем в одном дворе. Арни не было до этого дела. Коровы еще ходили по нижним лугам, и работы у Арни пока было немного. Можно провести две черты на земле и поиграть с ребятами в мяч, или взять удочки и поехать за рыбой. Это нравилось ему даже больше. Красс в лодке вдоль береговых скал, представляя себе, будто это сван рыжий, послал его вперед. В тот день ему не повезло. Хитрая рыба упорно обходила его крючки, а потом из глубины фьорда потянулся туман, и Арни погнал лодку домой. Когда он причалил, вокруг уже колыхалось белое молоко. Арни бросил весла на берег. Выскочил сам и стал закатывать штаны, собираясь вытащить лодку. И тут перед ним неожиданно возникла турит, запыхавшаяся, испуганная «Можно я посижу в твоей лодке?» Арни не успел ответить. Девчонка прыгнула через борт и мигом перебежала на корму. По гладкой воде раскатилась медленная волна. Лодка сдвинулась с камней и стала отходить прочь от берега. Арни шагнул в воду, ловя ее за носовое кольцо. Тут песок скрипнул под мягкими сапогами. Из тумана появился хавль. Подошел, остановился у края и стал смотреть на турит Арни. Арни стоял по пояс в воде. Останавливая лодку, он вымочил такие штаны. Наверное, вид у него был забавный потому что Хавль вдруг улыбнулся. «Меня называют Хавалем, сыном Хамаля, сына Хрейма из жилища купца», — сказал он дружелюбно. «Я у вас тут третий день, и не всех еще знаю. Как зовут тебя, люди?» «Арни». «Арни Ингунерсон». «Ингунерсон?» «Это по матери, а по отцу?» Арни вздрогнул и подобрался. Это был уже вызов. «Нет худшего оскорбления, чем напомнить безродному, у тебя нет отца. Ты не можешь назвать, от кого был рожден». Арни оставил лодку и выбрался из воды. И вдруг оказалось, что он не уступает Хавалю ни ростом, ни шириной плеч. Мокрые штаны облепили его ноги, и стало заметно, эти ноги привыкли к горам. «Меня называют Арни ингунарсоном сказал он сквозь зубы. «Сейчас Хавалю дарит». Арни перехватит его руку и, как следует, вывернет, чтобы запомнил. Но Хаваль даже не перестал улыбаться. — Я обидел тебя, — спросил он участливо. — Не сердись, сингунарсон я же не знал. Арни неожиданно сделалось стыдно. — Ладно, — буркнул он, чувствуя, что краснеет. Отвернулся и увидел, что лодка стурит, успела отойти довольно далеко. Девчонка сидела смирно, глядя на берег. В лодке не было весел. Делать нечего. Пришлось лезть в воду и плыть к ней. Когда, наконец, под килем снова зашуршал песок, хаваля на берегу уже не было. Дура девка! — с внезапной злостью подумал, Ларни протурит. хаваль ему, пожалуй, понравился. Это достойно признаться в нечаянной глупости? Нет, не злой малый, хотя, конечно, болтун. Пока Арни тащил лодку в корабельный сарай, а потом шел домой, Турит не отходила от него ни на шаг, и только уже во дворе куда-то незаметно пропала. В девичью побежала, наверное. И чем это Хаваль так ее напугал? Небось, выскочил навстречу из тумана, она и вообразила не весь что. Арни подумал об этом и почти сразу забыл. А через две ночи стада погнали на сетер. Минувшая зима выдалась не из сытых, но коровы успели подкормиться на нижних пастбищах и шли весело. Арни лишь изредка брался за хворостину и то потому, что дорога пролегала через земли соседей, не дело, если приключиться по трава И впереди и позади него поднимали пыль десятки копыт. Арни знал, что не все пастухи так радовались лету, как он. Кто-то оставил дома молодую жену. Кто-то заранее вздыхал о том, как станет до осени скучать в горах, не видя человеческого лица. арни было легче. Девчонки на него не слишком заглядывались, и близкой дружбы ни с кем он не водил. Зато как же крепко он любил свои горы. Орлиную кручу и волны, бормочущие у подножия скал. Зеленые шхеры и огромную вогнутую чашу моря. И еще одно о чем Арни никому не рассказывал. Вот уже три года он терпеливо смотрел в море, надеясь увидеть там паруса. Сван Рыжий пообещал, что вернется. Арни не знал, как выглядел его корабль, но не сомневался, что узнает его сразу. Эпизод второй. На Сеттере все было по-старому. Пещера, служившая арне летним жилищем, и та, казалось, была ему рада. Возле входа покачивали головками голубые цветы. Цветы словно знали, что Арни их не затопчет. Да, первые несколько ночей диковато, покажется, спать здесь одному. За зиму привыкаешь к общей лежанке, к сопению и вздохам двух десятков людей. Потом это пройдет. С вас вот подошел к пещере спокойно. Добрый знак. Не придется выселять угнездившееся зверье. Арни внес вовнутрь одеяло и короб с едой и разложил костер, изгоняя из пещеры затхлую сырость. Вот теперь его дом и впрямь годился, чтобы в нем жить. Потом он пошел поздороваться с Арнер Брэкой. Пастухи в горах живут поохотничьи. Что добудешь, с тобой и сыт. Или не сыт. Ходить домой самому далеко. А работник со двора приезжает нечасто. Арни лазил по Арнарбреке, собирал яйца и бил стрелами пернатую дичь. Ему, конечно, не позволили тогда оставить себе лук убитого с но старый умелец, такой же невольник, сделал ему другой, по мнению Арни, нисколько не хуже. Из этого лука он выучился пускать семь стрел подряд с такой быстротой, что последняя сходила с тетивы, пока первая была еще в воздухе и он уже не помнил, когда промахивался в последний раз. Лук был вправду хорош. А все дело в том, что однажды зимой, когда валили лес, Арни вытолкнул мастера из-под падавшей сосны. Арни принес с собой на сетер несколько ячменных лепешек, загодя разрезанных на ломтики и высушенных у очага. До праздника зимних ночей он будет лакомиться ими, съедая по сухарю в день. Иначе недолго и позабыть, что едят люди в долинах. Те, которым не надо пасти коров. Однажды Арни нашел у себя в пещере целый свежий хлеб. Он недоверчиво понюхал его, помял пальцами. Потом, не удержавшись, отломил горбушку и отправил ее в рот. Угостил свасуда, завернул остальное в тряпочку и нахмурился. Кто-то позаботился о нем. Это было приятно. Однако этот кто-то определенно считал, будто он, Арни, не может сам себя прокормить. Это злило. «Ищи», — велел Арни собаки. «Свасут, ищи!» Волкодав уверенно довел его до широкой тропы, по которой гоняли коров на пастбище и обратно. Здесь Арни остановил его, поняв, что слишком поздно затеял погоню. «Добро!» «С этим заботливым он встретится в следующий раз». Арни почему-то сразу решил, что тот пожалует снова. Может быть, это хавль? Теперь, уходя, Арни оставлял сва у пещеры, наказывая «стереги». Долго ждать не пришлось. Непрошенный благодетель попался на завтра же после того, как кончился хлеб. Арни издали увидел девчонку Турит. Та сидела на земле, прислонившись к камню, и обеими руками прижимала к груди сверток. Арни проглотил слюну, стоя за сотню шагов. А рядом с девчонкой лежал свасут. Время от времени она пробовала пошевелиться. И тогда волкодав лениво приподнимал губу, показывая кончики клыков. Турит вздрагивала и вновь испуганно замирала. При виде хозяина пес застучал хвостом по земле. Арни взъерошил ему загривок и сказал, обращаясь к Турит. — Я тебя не просил сюда приходить. Ему казалось, это должно было прозвучать сурово и очень по-мужски. Турит и словно он у нее замахнулся. Уронила свой сверток и кинулась прочь, только взвелись длинные волосы, схваченные ремешком. С вас серой тенью метнулся было вдогон, но сразу остановился, еще прежде чем Арни успел его отозвать. И вернулся, виляя хвостом. Арни вздохнул. На душе почему-то сделалось гадко и было похоже, что он совершил какую-то глупость. Ладно, подумаешь, важность. Он пожал плечами и отломил от хлеба, сколько поместилось в ладонь. Еще через несколько дней Арни поймал себя на неожиданной мысли. Вот кончится хлеб, и Турит снова придет. Это было открытие. Арни слишком привык к одиночеству и не привык кого-нибудь ждать если не считать Свана Рыжего с его кораблем. Но что касается Свана, в глубине-то души Арни знал, это было не ожидание, а больше мечта. И притом не из тех, которые сбываются быстро, если сбываются вообще. И до чего же оказывается здорово, если где-то там о тебе думает другой человек, и ты сам думаешь о нем. С Арни никогда так не было прежде. Он снова стал оставлять Свасу у пещеры, пока однажды не обнаружил своего сторожа, приспокойно спящим на солнышке, а рядом у камня завернутый хлеб. И никаких следов турит. Свирепый пес отпустил ее, посчитав за свою. «Эх ты!» — сказал ему Арни. Он часто разговаривал со свасудом, потому что больше было не с кем. Но на сей раз пес так и не понял, чем провинился. Стало быть, девчонка боялась. Однако ходила ведь... Арни поразмыслил и решил, что он не будет ее больше выслеживать. Некогда ему ловить, эту турит, бегая за ней по горам. Зря он тогда на нее накричал. Ничего. Он еще покажет ей Арнер брекует и цветы, живущие в расселенных скал, и какая зеленая вода там внизу. А еще он поймает пеструю мышку Лемминга и подарит ей. Пусть приручает. Арни вылепил из глины маленькую фигурку коровы, и поставил на камень, туда, где Турит обычно клала свой хлеб. Эпизод третий. Арни возвращался к пещере, когда Свасуд вдруг ощетинился и зарычал. Рычание было таким, что Арни щел благом взять его за ошейник. Возле его дома находился кто-то чужой. «И не Турит». Потом он услышал постукивание ко мне и понял, что нежданный гость вовсе не хотел застать его врасплох. И действительно, у входа в пещеру сидел хавль, сидел, вытянув ноги, должно быть, устал, взбираясь на сеттер, и от нечего делать метал камешки в глиняную корову. Одного рога у нее уже не хватало. Арни хмуро спросил, — Для чего ты это делаешь? Хавль живо обернулся. — Ты поклоняешься корове? Не сердись, я не подумал. — Я не поклоняюсь, — буркнул Арни. Но почему-то ему стало смешно, злость пропала, молиться к корове. Хотя говорят же, что с самого первого человека вылезала из соленого камня корова, а удумала. А может, и не смешно ему стало, а больше неловко. Тоже занятие для мужчины — лепить из глины коровок. Хорошо еще Хаваль не знал, для кого он старался. Засмеял бы. Свасут яростно хрипел и норовил встать на дыбы. Арни удерживал его с трудом, пришлось прикрикнуть. Тогда свасут угомонился и лег, но не перестал глухо ворчать. А злое на тебя, сказал хаваль с одобрением. Прямо волк! И зубы что надо. Арни смахнул с камня глиняной обломки. Значит, это ты теперь будешь возить домой, сыр. А где твоя повозка? хаваль презрительно сплюнул. «Не буду я возить никакого сыра, я убежал!» «Убежал!» Арни уставился на него так, будто никогда раньше не видел. Многие мечтают о свободе, но многие ли отваживаются ее взять? Арни не первое лето подумывал уйти от Фридлиева богатея, а вот Хаваль не думал. Он просто взял и ушел. «Что случилось-то?» — спросил Арни, помолчав. «Хозяин обидел?» Хавль ответил... Он не велел разбрасывать пополю навоз. У я привык собирать стрелы на охоте. И еще я присматривал, чтобы другие не ленились, особенно девки. Это мне было больше по нраву. Арни заметил. — Я смотрю, не в жилище купца ты направляешься. Хаваль мотнул головой. — Я решил, что стану жить сам по себе здесь, в горах. А если появятся викинги, уйду к ним. Говорят, свана рыжего опять видели на севере. Он возьмет меня потому что я сильный и хорошо дерусь». Арни приглаживал свасуду вздыбленную шерсть, но при этих словах его рука остановилась. Он поднялся. «Ты, небось, есть хочешь?» Хаваль растянулся на траве и закинул руки за голову. Наверное, мысленно он уже был на корабле с ванна и отдыхал после тяжелого перехода, после шторма в зимнюю ночь. «Я у тебя там хлеб нашел, мягкий, и где только берешь» да еще, если есть!» Когда стало смеркаться, Арни позвал Хаваля заночевать с ним в пещере. Хаваля отказался. «Сразу видно, что ты пастух, а не воин. Викингам редко доводится спать под крышей, и надо мне привыкать». Однако ночью пошел дождь, и Хаваль все-таки попросился под кров. Свасуд очень не хотел пускать в пещеру чужого. Кончилось тем, что Арни пришлось его привязать. Свасут обиделся и отвернулся, положив голову на лапы. Арни стала совестно перед ним, но и гости гнать не годилось. Хавль улегся по другую сторону огня. Он сказал, — Слушай-ка, Арни, а может, уйдешь вместе со мной? Я сделаюсь вождем, а ты моим воином, а? Арни долго молчал, потом ответил, — Телята еще слабенькие. Там видно будет, когда подрастут. Хавль весело фыркнул. Но если он и говорил что ты еще, Арни не слышал. Он набегался за день, глаза у него закрывались. Он уснул. Утром он спросил, поможешь мне с коровами, пока викинги не появились? Молока было много. Телята выпивали не все, и Арни уже просил у хозяина кого-нибудь на подмогу. Фридлиф в ответ велел ему быстрее поворачиваться, хотя Арни и так не ленился. Хавль сказал сердито. Не для того я бежал, чтобы снова рыться в навозе. Арни пожал плечами и не стал его уговаривать. В тот день лопоухий белоголовый теленок застрял в узкой щели между камнями. Арни намаялся, пока разыскал несмышленыша и вызволил из-за подни, и то больше благодаря свасуду, вовремя почуявшему несчастье. Был уже вечер, когда Арни промыл белоголовому ободранные бока и пустил его в загон. Вернувшись к пещере, он увидел Хавля, сидящим на том же камне, что накануне, поодаль в траве лежал колчан Арни и его лук. — Я охотился, — сказал Хавль. Арни подобрал лук, вытер его и снял тетиву, нагнулся за колчаном. В колчане не хватало несколько стрел. — Я их потерял, — сказал Хавль беспечно. — Я взял без спроса, потому что не мог тебя отыскать. Браница было бессмысленно. Арни только спросил, «Добыл что-нибудь?» «Оленя!» Арни выпрямился, чувствуя, как проходит усталость. За это многое можно было простить. Хавль все-таки не дармоед, каким начал было казаться. Вкусного копченого мяса надолго хватит обоим, да и свасут навряд ли откажется от костей. Может быть, хоть тогда он наконец перестанет рычать на Хавля, как вот теперь. «Далеко — Далеко? — спросил Арни, прикидывая, как они вдвоем по волоку тушу к пещере. — Далеко, — сказал Хаваль равнодушно. — Он сорвался в море, и я его не нашел. Арни молча принес сухарей и кислого молока. Он молчал все время, пока они ели, потом сказал. — Я пока еще не воин на твоем корабле. Если тебе опять понадобится мой лук, спроси прежде, можно ли взять. На другой вечер Хавль к пещере не пришел. Арни не стал его разыскивать, только подумал, похоже, впредь следовало носить лук с собой. Он так и сделал, и через несколько дней убедился, что был прав. Хавля он больше не видел, но однажды из пещеры пропали все сухари и половина сыров, за которыми вот-вот должны были приехать из дому. Хавль? Некому больше. Викинги грабили торговые корабли и населенные дворы по берегам. Они брали добычу в бою, но никогда не крали втихомолку. С вас вот внимательно обнюхивал каменный пол. Можно было пустить его по следу, отыскать хавали и поколотить. Арни не стал этого делать. Хавалю, беглецу и правда несладко жилось здесь в горах. Одному, без жилья, с пустым животом и почти без оружия. Он не принес с собой ничего, кроме ножа. — Работнику я скажу, что сыр испортили лисы, — сказал Арни свасуду, — и что я скормил его тебе. Свасуд завилял хвостом и ткнулся носом в его ладонь. Эпизод четвертый. Арни спал, и ему снились телята. Любопытные доверчивые мордочки, пахнущие молоком. Залито Арни успевал каждому дать имя. и когда осенью приходило время забоя скота, он всякий раз старался куда-нибудь скрыться хотя бы на день-полтора. Он заранее знал, что будут заколоты самые слабые, те, которые все равно не дотянут до новой травы, те, с которыми он всего больше возился. Арни сняли телята в знакомом загоне под нависавшей скалой, и рыжий бык, что бегал вдоль изгороди и гневно вевел. Арни испугался, как бы этот бык не разворотил ветхого забора, проснулся и открыл глаза. Над горными пастбищами бесновалась ночная гроза. Арни слышал, как у входа в пещеру били озим тугие струйки воды. Только-только начинало светать. Арни прислушался к неистовым раскатам грома и сел, протирая глаза. Прошлым летом после такой же грозы он два дня стаптывал ноги, собирая разбежавшихся коров. Надо сходить посмотреть, как они. Успокоить. Арни натянул на голову капюшон плаща и шагнул в мокрую мглу. Не было на свете места уютнее его пещеры. И постели теплее, чем охапка сена с вылишим меховым одеялом. Ноги сами понесли Арни привычной тропой не в первый раз. Тем приятнее будет потом отогреваться подле костра. Арни свасут... Были уже на середине пути, когда пес внезапно заволновался. В сером полусвете блеснули ощеренные клыки. Свасуд ринулся вперед и в несколько стремительных прыжков исчез за валунами. чего то забеспокоился сии Арни. Прибавил шагу, потом побежал. Кожаный плащ неплохо защищал от дождя, но бежать в полную силу мешал, путался в ногах. Арни как раз подумал, не стоило ли совсем бросить его, но тут навстречу из-за скалы вывернулся Белоголовый. Первой мыслью Арни было «сломали-таки ограду». Перепуганный теленок жалобно мычал и все падал, скользя на мокрых камнях. Того и гляди, переломает себе ноги. Арни живо поймал, его обхватил за шею, чтобы привязать, и почувствовал под пальцами кровь. Белоголовый не пытался вырваться из знакомых рук и только дрожал. Арни заставил его повернуться и наскоро осмотрел. Кто-то хотел зарезать бычка. Острый нож провел по белому горлу длинную полосу, но, видно, вору неожиданно помешали. Белоголовый отделался царапиной. К концу лета от нее не останется даже следа. Со стороны загона донесся приглушенный расстоянием крик. Арни торопливо привязал Белоголового, и помчался вперед, на ходу отшвырнув плащ. Было уже достаточно светло, и Свасуда он увидел сразу. Коровы и телята сбились в кучу в дальнем конце загона под скалой. Свасуд лежал посередине площадки. Он приподнимал голову и пытался ползти, но он не мог. Арни в мгновение ока перемахнул забор и кинулся к нему. Свасуд успел остановить вора, но за это была заплачена дорогая цена. Арни упал на колени и сорвал себе рубашку, уже понимая, ни к чему. Могучий пес слабел на глазах. Из раны на шее хлистала кровь. Арни все-таки попытался унять ее, но повязка немедленно промокала. Ему никак не удавалось ее завязать. Тогда он приподнял свасу, до да и обнял его, изо всех сил прижимая его голову к своей груди. Что-то горячее потекло по его рукам, по животу свасуд царапнул лапами землю, лизнул его в щеку и заскулил. Он скулил все тише и тише. Арни мчался вниз по склону прыжками длиннее собственного роста. Ноги без промаха переносили его с камня на камень, все тело звенело, как тетива. Он держал след по пятнам крови. Те были совсем свежими, придевший дождь еще не успел смыть их. Убийца не так уж сильно досталась. Пятна делались светлее и реже. Да и убегал, ничего не скажешь, проворно. Арни молча летел с камня на камень, почти не глядя под ноги. Жаль, тот другой уходил вниз по склону, не вверх. Если бы вверх, Арни давно бы уже стоял с ним лицом к лицу. И у него тоже был нож. Ничего. Все равно не уйдет. Потом камни кончились, и под ногами зачавкала глина. Шрам давнего оползня. Сразу стало труднее, но зато перед глазами были следы. Арни пустился по ним с удвоенным упорством. Скользил, падал и поднимался опять. И семки на ногах размокли. Облепленные грязью сапоги болтались, съезжали. Арни бросил и сапоги побежал дальше босиком. Но вот след оборвался. Убийца не удержался на крутизне. На четвереньках скатился вниз в заросший узкий овраг. Арни, не раздумывая, сел на скользкую глину и съехал по проложенному пути. Его сбросило с невысокого обрывчика, но он не потерял равновесие и сразу вскочил. Перед ним сидел Хаваль, такой же мокрый и грязный, как и он сам. Казалось, он не удивился появлению Арни и уж, во всяком случае, не испугался его. Он сказал, — Это хорошо, что я тебя встретил. Помоги-ка. У твоего пса и впрямь зубы, что надо. Левая рука у него была прокушена пониже локтя. Должно быть, заслонился, когда свасут на него налетел. Он резал испорченный рукав, намереваясь сделать повязку. Арни сказал, — Не за этим я сюда пришел. Охрипший голос звучал совсем не так грозно, как ему бы хотелось. Арни вытер правую ладонь из штаны. Нож висел у него на поясе в кожаных ножных. Хавль постепенно начал что-то понимать. — Если ты сердишься, сними шкуру со своего волка. Когда я стану викингом, я набью ее серебром. Эта мысль понравилась ему, а он засмеялся. Арни сказал, — Не буду я с тобой торговаться. Он стоял перед Хавлем голый по пояс, перемазанный в глине и крови. Хавль опустил свой рукав на колени. — Да ты никак драться хочешь, пастух! «Ты, трусишка, годный только пасти коров!» Арни сказал, «Сван Рыжий тоже сперва назвал меня трусишкой». Но ему пришлось убедиться, что это не так. Каваль поднялся. Кровь из прокушенной руки больше не шла. Он недобро усмехнулся. «Сван Рыжий? Стало быть, ты про него не все рассказал? но ну, смотри, пастушонок, я поучу тебя драться!» Он ударил без предупреждения в живот, снизу вверх, наверняка. Арни перехватил его руку. Нож Хаваля прочертил по его груди, но глубоко не вошел. Хавль никак не ждал от пастуха подобной сноровки. Он успел испытать безмерное удивление, когда нестерпимая боль разорвалась в левом боку, а каменистое дно оврага само собой поднялось с дыбом, ударило его по спине. Обратно к пещере Арни принес свасуда на руках. Дождь не прекращался. Нечего было и думать, набрать сухих дров, чтобы хватило на погребальный костер. Арни осторожно опустил свасуда на камни. В пещере была лопата. В пещере сидела Турит. При виде Арни она ахнула, прижала руки к щекам. Он действительно мог перепугать хоть кого, но Турит вскочила ему навстречу. Кто тебя ранил? Арни вдруг заорал на нее. Убирайся отсюда. Туриц съежилась, но почему-то не побежала. Тогда Арни схватила ее за руку и выдернулась из пещеры под дождь. Я тебе сказал, убирайся. Но она уже увидела свасуда. Склонилась над ним, стала гладить мокрую свалявшуюся шерсть. Ласковый. Надо было бы ударить ее. Но ярость неожиданно погасла. Арни сел рядом. Дождь стекал по его лицу и груди, смывая сочившуюся кровь. Становилось холодно. — Я хлеба принесла, — сказала Турит тихо. Арни кивнул. — Хавль лежит внизу во враге, — проговорил он негромко. — Я завалил его камнями. Скажешь дому, чтобы его не искали. Он помолчал и добавил. — Не приходи сюда больше. Турит поднялась и молча пошла прочь, касаясь руками камней. Арни проводил ее взглядом, потом принес из пещеры лопату.